в Милена готова была целыми днями стоять у огромного иллюминатораа и смотреть, как проплывают облака. Станция была неподвижна, и она не могла видеть, что происходит с другой стороны земли. Планта медленно поворачивалась и все, что было внизу, погружалась в темноту. Она увидела маленькие светящиеся точки. Я что это? Ро подошел к экрану и внимательно посмотрел вниз. Насколько могу судить это города. — Но он же не один, — восхитилась Милена. — Смотри, он еще одна точка. Раз, два, три, четыре. И вот еще. Их много? Смогла насчитать больше шести. Может, могла и пропустить, поскольку облака закрывали часть суши. И, возможно, некоторые города были заселенными. Там работали роботы, как на заводах. Внизу находился город-призрак. Но даже если их отбросить, то все равно три-четыре должны быть жилыми. — Красиво.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 «Нянька!» — проворчал Герман и вышел из комнаты. «Введи меня в курс дела. Ваше расписание, столовая, спортзал — все, что мне надо знать». «Ну вот еще!» — возмутилась Яна G-15 и, развернувшись, ушла. «Ишь ты, с характером! Смотри, чтобы батарейки не перегрелись. Сам разберусь». Милена была счастлива. Она увидела свой дом и теперь знала, что ее вечный город негасимый не один в пустоши. После того, как проснулась, даже не успев умыться,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 А можно поменять протокол? Я бы пошел встречать нового человека. Не глупи, нет никого. Здесь только ты и я. Не скажешь, где можно перекусить? Скажу. Идем за мной, тут недалеко. Три этажа вверх есть замечательное бистро Или на этаж вниз. Там тоже есть шесть ресторанчиков. Ага. И как понимаю, все за счет заведения. Точно. Я узнал. У них так везде. Ладно, тогда я пошла в душ. А ты займи столик.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 а на них растет трава. «На салате трава?» удивилась Яна. «Я же говорю, представь!» «Не могу. Салат маленький, а трава, ей нужны корни. И вообще это глупо представлять то, чего нет». «Да, дело сложное. Ладно, показывай ресторан». Мелена уже знала, что есть надо мало, иначе через месяц не влезешь в свои вещи. После завтрака прошлась по этажам, зашла в зал, где раньше играли на фортепиано. Вспомнила Геласия,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 Но Милена, кроме ровных шкафов, вмонтированных в стену, ничего не увидела. «А что тут?» «Это прошлое. И главное, настоящее человечество. Вот смотри». Галина подошла и, слегка прикоснувшись к дверце, открыла ее. Милена увидела стеклянную полку. В ее нишах лежали прозрачные шары. Их были сотни, а может и тысячи. «Это?» — спросила она. «Да, это». Взяла один из шариков и протянула Милене. «Посмотри внимательно».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 «Да, но еще не совсем. А ты хотела бы им стать?» «Милена никогда об этом не думала. Для нее человек — это из области фантастики, как боги для роботов». «Не знаю. А это возможно?» «Думаю, да. Но для этого надо...» Галина подошла к стене, на которой был изображен зародыш, больше похожий на маленькую рыбку, чем на будущего человека.